Иман Кальби «Сто дней с пиратом», книга вторая, пролог. Женщина сидела в каменной пещере на закате, зная, что жизнь ее скоро оборвется. Понимала, что они вот-вот придут за ней, вот-вот заберут у нее самое ценное. И этим ценным была не ее жизнь. Кое-что важнее, намного важнее. Самое дорогое, что могло у нее быть, – плод ее любви. Плод ее страсти, плод ее бесчестия. Ее сердце кровоточило точно так же, как ее глаза сейчас застилали горькие соленые слезы. У всех сокотрийцев слезы были очень солеными. Так говорил он ей всякий раз, когда целовал ее заплаканное лицо после своей насильной любви. Любви, которая сначала только ранила. Она была диким зверем, которого он поймал в свой капкан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 под моим надзором и опекой. Неважно, кто их мать, наглая самоуверенная сука из Европы или ведьма-гиния с Сокотры. «Знай, что я любила тебя», – прошептала она, не надеясь, что это что-то исправит. Даже слезы на глазах высохли. «Знаю», – ответил он сухо и развернулся. Валерия почувствовала, как ее горло сильно сдавила сильная рука. Машинально открыла рот, начиная глотать воздух и со всей мочи отбиваясь. И тут, наконец, открыла глаза. Смотрит ошарашенно по сторонам. Господи, это всего лишь сон, всего лишь сон. Все в порядке. Она в своей уютной спальне, на прикроватной тумбочке Томик Достоевского, на банкетке небрежно брошенный халат. К порядку она себя так и не смогла приучить за все 28 лет.